Когда он вышел на площадку к автобусам, учительницы куда-то исчезли, да и число взрослых друзей заметно п о р д е л о Ребята теснились кучкой, снова и снова обсуждали п р о и с ш е д ш е е Дядька ее был за рулем, приезжий, не знает н а ш е московское движение, растерялся. Да и водитель трейлера тоже хрен его знает, куда и откуда, мимо Москвы проездом. Одиннадцать часов за рулем. А те родственники? Водитель лежит с сотрясением мозга, а стойку ударило, а бабка под капельницей. То придет в себя, то отключится. Ну надо же, как Лиле не повезло. Сзади сидела, на нее весь удар пришелся. Если бы я с ними поехал, рядом с ней сзади сидел бы, принял бы удар на себя, подумал Санек. Появились родители Лилы, позвали в автобус, заехать, помянуть. Поехал Исанёк. У дверей хождала и бабка в чёрном кружевном платке. Все, все заходите. о б ы ч а й такой. Лилечку помянем. Заходите хоть ненадолго. Школьники воспитанно потянулись в квартиру. В дом с завешенными зеркалами набилось полным полно народу. Родственники мешались с соседями, друзья с коллегами, родителей по работе. Вошедшие чередой проходили в опустевшую Лилину комнату, сбрасывали одежду на ее кровать. Лилины игрушки, не успевшие еще понять, что навсегда с и р о т е л и блестящими глазками с изумлением смотрели на этот беспорядок. Потом гости в очередь следовали в ванную мыть руки, а затем плотно толпились в гостиной, в отцовом кабинете, в бабушкиной комнате. Все комнаты были набиты людьми. Кроме столовой, в которой они не так уж давно справляли Лилин день рождения, здесь по диагонали размещался длинный стол, с т е с н н н о составленными вокруг него стульями и табуретками. Пришедшие гудели, переговаривались, рассматривали картины на стенах, книжки на полках, не знали, как провести время, ожидая сигнала садиться за стол. В Лилиной комнате в глаза Саньку бросилась виолончель. В таком знакомом ему сером с и о л ь с к о м футляре стоял уставленная в дальнем углу. Больше ему ее не носить. Совсем немного людей знают, к а к о в а виолончель на вес, подумал Санек. Вот и я теперь на всю жизнь это запомню. Наконец бабушка возгласила: «Давайте в с е к столу». Все старались занять места у ближней к двери части стола. К окну никто не проходил. Отец с матерью по именам называли своих друзей, указывали на свободные стулья. А вы что же стоите? Обратилась бабушка к тесно скучившимся одноклассникам. Кому за столом места не хватит, садитесь на диван. Тарелочки в руки. Те, не отвечая, оставались на местах, как заколдованные. Идите вы двое, за вами потянутся. Она схватила за рукава двух первых попавшихся. Это оказались с а н ё к и Мишка Гравец. Выйдя из коридора, они словно раздвинутые электромагнитной силой обошли стол с разных сторон и сели на свободные места, почти напротив друг друга. с а н е к приземлился рядом с Козой. Она уже успела умыть свое с утра зареванное лицо, принялась ухаживать, наложила Саньку на тарелку гору всякой вкусной снеди. Сосед налил ей красного вина. Сане предложили водку. Он м о л ч а к и в н у л Никто не прикасался к еде. Наконец поднялся с места отец Лилы. Друзья, мы собрались здесь, чтобы по русскому обычаю помянуть Лилечку. Все главные слова мы сказали еще там, на кладбище. И я хочу добавить только одно: когда уходит человек, особенно когда он уходит так рано, так безвременно, как наша л и л я на мгновение он потерял голос. Но мотнул головой и продолжил: Когда уходит молодой человек, он оставляет за собой пустое место, такую пустоту, такой вакуум, который его друзья не всегда находят силы заполнить. И кто-то из них отпадает, кто-то кого-то теряет, слабеют связи с близкими, с родными. Давайте же дадим друг другу слово, что в памяти о л и л е я все вы. Постарайтесь не забыть о нас, о ее, о сиротившей семье. Будете звонить, заходить, наш дом всегда для вас открыт. Многих мы знаем по ее рассказам, а других хотим узнать. Приходите, мы вам всегда будем рады. Взгляд его был направлен при этом на ребят из 11 Б. Ну а теперь помянем нашу девочку. Все с трудом поднялись с мест. Кто-то потянулся друг к другу рюмками, его шепотом удерживали, не чокаясь до дна. Санек до дна хлопнул рюмку водки, сел на место, принялся за еду. Оказалось, что он так голоден, будто не ел ничего неделю. Наворачивал ножом и вилкой, кидал в рот кусок за куском. Заметив столь неутолимый голод, бабушка хлопотуня то и дело подходила к нему, подносила добавку. Остальные, наоборот, ели сдержанно и после двух-трех тостов стали уже потихоньку вставать из-за стола. Их места тут же занимали другие люди, которые, видимо, дожидались своей очереди в других комнатах. Санек ел, ничего не замечая, вставал и опорожнял рюмку после каждого тоста. На него поглядывали. Вставать в тесноте было неудобно, но раз один гость встал, кто же останется сидеть? Наконец Коза протянула левую руку и удержала его непрестанно работавшую правую. Мы договорились с ребятами пойти ко мне, посидим, повспоминаем. А то тут и без нас хлопот хватает. Она встала, Санек поднялся, с а н ё к тоже поднялся, сожалением косясь на не полностью опустошенную тарелку. Незаметно для себя он изрядно наклюкался, схватился за край стола, чтобы удержать равновесие. И тут сверху вниз пристально глянул в лицо Гравицу. Тот поспешно отвел взгляд. Вот выйдем во двор, позвать его на игрушки, да и поломать как картонку. Вдруг стало ясно, что Мишка и вот так боится, что даже веки дрожат и губы трясутся. Боится, что наведет с а н е к на него своих дружков Стусы, о которых в школе наверняка идут разговоры. Но ему никакие дружки не в подмогу. Санька сам без проблем с Мишкой справится. Никакое к р а т н о г р а в и т е й и н у не поможет. Теперь ему ясно было, почему в прошлый раз он проиграл. Он бился с одноклассником, хоть Мишка и не был его близким знакомым, но все равно на одних уроках сидели, одни контрольные писали, футбол вместе играли. Но надо же, оказалось, что г р а в и т е й и н у захотелось п о п р и к а л ы в а т ь с я Вот он и р а з д е л а л Санька, как Сидор в указу. А теперь ждет, что Санек ему вдвое отплатит. А что? Взять бы да и сломать. Не хорошо только что после похорон. Наверняка слух пойдет от семьи к семье, дойдет да и до Лилиных родителей, а их-то огорчать никак не хотелось. Когда Санек одевался в Лилиной комнате, рядом с ним оказалась Машка Суханова, подняла зареванное лицо. Ну скажи, Сашка. Но почему первыми всегда уходят самые лучшие? Но почему? Санек задумался было над ответом, но тут ему пришло в голову, что фразу эту Машка наверняка взяла из из какого-нибудь сериала или мелодрамы, и он только молча пожал плечами.